День 147. Автостоп калама пампа де ругали. Утром мы проснулись одновременно с Розе. Дождались, пока встанет Дэн, и все вместе сели завтракать. Хуан нарисовал карту, как проще выбраться из города, и немного нас проводил. Они с Рози очень не хотели, чтобы мы уезжали, и сказали, что, как бы судьба ни сложилась, в Каламе у нас теперь тоже есть дом, Калама-хаус, где нам будут всегда рады мы горячо рекомендовали ребятам добраться до Лунной долины. До выхода из города шли примерно час. Почти сразу нас подобрал симпатичный грузовичок и довез до Чуки-Каматы, откуда дорога поворачивала на Рута 5 Там, на заправочной станции, под оптимистичным названием, которое читалось как «Капец», мы провели более полутора часов. В конце концов, Дэнс бегал на заправку и купил пачку печенья. Как только мы его съели, дело пошло на лад. Перед нами остановился таксист и предложил бесплатно подвести нас до Рута-5. Водителя звали Серджио. Он возвращался в Марию-Елену после очередного заказа. Мы очень быстро добрались черт знает куда пересечение трассы Рута-5 и дороги Калама и Куики. Серджио поехал дальше, мы остались. Рядом с нами... Прямо посреди пустыни одиноко стоял маленький ларек. Группа небольших смерчей возникала то тут, то там. Куда не бросишь взгляд, везде виделось лишь величественное ничто. Постепенно асфальт нагрелся до температуры, при которой на нем можно было вскипятить чай и пожарить яичницу. Машин было катастрофически мало. Поэтому мы решили повторить трюк с печеньем. Купили, съели, сработало. Как только пачка опустела, перед нами остановился бензовоз. Водителя звали Самуэль, и, несмотря на то, что бензовозы практически никогда не берут попутчиков, он предложил нас подвести. Мы не из тех, кого надо упрашивать. Запрыгнули в кабину и тронулись в путь. На одном из контрольных пунктов Самуэль купил нам местных сладостей «Альфакер». Это слоеное печенье с вареной сгущенкой, посыпанное кокосом, И еще одно прямоугольное, песочное с медом. Также он показал нам геоглифы, гигантские рисунки, сделанные на скалах первобытными индейцами. Потом мы остановились, чтобы поискать следы динозавров в пустыне. Но затея не увенчалась успехом, и кроме норок и гуан мы так ничего и не обнаружили. Ближе к вечеру приехали в Викторию, где Самуэль угостил нас обедом. Я впервые попробовала суп с квадратными макаронами. Название не помню, но было вкусно. Стемнело. Самуэлю надо было поворачивать в сторону и а мы размышляли, где остановиться на ночлег. Наш водитель неожиданно вспомнил про расположенный прямо у дороги кемпинг. В кромешной темноте мы подъехали к главному входу, где нас встретил молодой человек и выделил место под палатку с костровищем и фонарем. Сам кемпинг находился в заповеднике деревьев Тамаруга. Откровенно говоря, они больше напоминали кусты. Но воздух, благодаря им, стал невероятно вкусным, словно можжевельник в хорошо протопленной бане. Поблагодарив Самуэля за все, мы попрощались, установили палатку и провалились в сон.